Глава 3. Основы новой медицины на предстоящие несколько тысяч лет. Как я уже сказал, вода – растворитель, регулирует все функции тела, а также деятельность всех твердых растворенных веществ, которые она разносит. Этот сдвиг парадигмы знаменует переворот в медицинской науке, характеризующийся возникновением радикально нового подхода ко всем дисциплинам науки будущего, включая основы медицины и биохимии. Такой новый подход в конечном итоге изменит структуру исследовательской мысли во всех научных дисциплинах могут пройти годы, прежде чем глубина последствий данного сдвига парадигмы дойдет до широкой публики, но в любом случае перемены неизбежны. Новый подход способен объяснить причины и показать пути излечения такого количества болезней, что академическая медицина образца 2003 года будет выглядеть нелепой. Существует много причин, по которым мы должны уделять самое серьезное внимание ежедневному употреблению воды. Вот некоторые из них.